ЭПИЛОГ Деревья и кусты ощетинились бледно-голубыми иголками, даже стволы растений как-то незаметно посветлели. Молочно-жемчужные камни на дорожках покрылись тонким инием и стали очень скользкими. В воздухе повис плотный перламутровый туман. А небо наоборот, а взамен голубого принимало совершенно фантастические розовые, лиловые и изумрудные оттенки. Один лишь соло оставался неизменным. Всё такая же равнодушная и ослепительно яркая точка на небосклоне. Несколько дней собиралась с духом, чтобы поговорить с севером. Но в конце концов он сам неожиданно нашёл меня в парке на лавочке. Щуплая фигура с широкими, но угловатыми плечами, непропорционально длинный хвост и короткие рога. За ту неделю, что мы не виделись, приятель как будто ещё сильнее исхудал. Или новая зимняя куртка была на размер больше осенней, не знаю. Он молча опустился на скамейку рядом. Какое-то время мы так и сидели, словно ни один из нас не подозревал о существовании второго. Словно мы находились в параллельных мирах. Я думала о том, что всё ещё не знаю, как начать разговор, когда Цварк неожиданно произнёс. Мне предложили перевод в главный филиал Академии. Постаралась изобразить удивление и радость на лице. Что ж, поздравляю, ты это заслужил. Почти все на Юнисии мечтают. Не притворяйся. Всё равно не поверю, что ты не была в курсе. Перебил Каз. Хоть команда и проиграла, командор грешхан сказал, что гордится всеми нами. Россия кивнула Мы помолчали ещё какое-то время, затем юноша спросил. А что решила ты? Пожала плечами. Ты тоже могла бы попросить о переводе в главный филиал? начал осторожно север. «Не могла бы», — отрицательно покачала головой. «Майор Мэрилайн Клинц еще на заохране сказала, что я не потяну. Да чего уж там, и сама понимала, что моего образования с трудом хватило на учебу в юнистском филиале. Если бы не объем легких, что было скорее следствием примесей митарской крови, и невосприимчивость к магнитным полям, никто не обратил бы на меня внимания». А вот Северкас уже получил блестящее техническое образование на Цварге. У него наверняка было море частных репетиторов, и он действительно сдал все экзамены в главный филиал. Я же со своим непримечательным средним образованием не знала многих вещей, которым в школах Федерации учат ещё в младших классах. Я официантка с отсталой планеты, лишь недавно справившийся с синдромом Кеслера и вошедший в состав Федерации. а Касс — один из наследников богатейшего рода с развитого Цварга. Мы из разных миров, с разных планет. Мы разных рас и даже разных социальных слоёв. У нас нет ничего общего. Значит, ты остаёшься на Юнисии. Это не было вопросом, скорее сухой констатацией факта. Вновь кивнула. Значит, остаюсь. Какое-то время мы помолчали ещё. Затем Север вдруг встрепенулся и достал из кармана тонкий конверт. Давно хотел отдать тебе это, но как-то всё не получалось. Это подарок, но прошу открыть его тогда, когда улечу. Несколько секунд смотрела на простой белый конверт из тонкого пластика. Подарок. Слово-то какое необычное. В памяти сам собой всплыл первый презент Севера, телесного цвета леггинса, которые идеально скрывали мои шрамы на ногах. Тогда друг оставил свёрток у меня на кровати, и я вначале думала, что он от Майка. Ирония судьбы или ещё одна горькая насмешка. За всю жизнь я получила всего два подарка и оба от одного и того же цварга. Хотел тайком положить тебе этот конверт. В ту ночь, когда мы встретились на ступенях женского общежития. Неожиданно произнёс Север, а я припомнила встречу, о которой он говорил. Я как раз возвращалась после встречи с Грегори у бассейна. «Мне показалось, у тебя в руках что-то было». Нахмурилась. «Не конверт, что-то другое, серебристое». «Так и есть». Собеседник усмехнулся и жестом фокусника продемонстрировал гайковёрт. «Тебя же переселили в другую комнату, к Синтии. Я больше не мог забраться к тебе по дереву, а потому решил проникнуть через турникета». но при этом, разумеется, не хотел, чтобы моё появление на женской территории заметили. Прикусила губу, шварх. А я тогда подумала, что Север встречался с кем-то из девушек. «Так это мне?» — спросила, беря конверт в руки. «Да». Касса бодряюще улыбнулся. «Тут только небольшая инструкция, ничего особенного. Если тебе не понравится, просто выкини её, и всё». Несколько секунд изумлённо смотрела на парня. «Инструкция? Интересно, для чего?» До зуда в кончиках пальцев захотелось вскрыть конверт и посмотреть, что там. Но я лишь улыбнулась. «Спасибо, Север. Что бы там ни было, уверена, мне понравится». Юноша смущенно кивнул. В этот момент завибрировал его коммуникатор. Север еще раз кивнул мне, но уже на прощание. И быстрым шагом удалился прочь, отвечая на вызов. Я услышала электронный голос, который просил повторно выслать свидетельство о рождении и диплом об окончании учебного заведения на Цварге. Три недели пролетели незаметно. Учебные занятия начались, но, как и всегда на Юнисии, они были необязательны для посещения. Целых четыре дня прогуляла со спокойной совестью. Один день ушел на подгон заведующим хозяйственной частью Рэми мехастро-костюма по моей фигуре. Ещё два дня пропустила из-за тренировок с капитаном Келланом, Грегори и остальными членами команды в космосе. Очень сильно волновалась, но, как оказалось, парение в вакууме невероятно походило на плавание в разрежённом Юниском море в Мехлеве. Отличия оказались минимальными. Ну а последние из четырёх дней потратила на то, чтобы проводить севера, на прилетевший за ним корабль. Удивительно, но на проводы кадета-касса собралось больше гуманоидов, чем я ожидала. Помимо ректора филиала и преподавателей, на посадочную площадку пришли еще несколько девушек. А в последний момент подтянулись Грегори и вся команда игроков. Не знаю, до чего договорились Север с лейтенантом и состоялся ли тот серьезный разговор, но Ларк пожал на прощание руку Цваргу, а затем встал плечом к плечу рядом со мной. Вся команда проделала то же самое. Запыхавшись, в последний момент на площадку ворвался Майк. Вместо рукопожатия Север неожиданно крепко обнял Миттара и что-то шепнул ему на ухо. Я потом долго выспрашивала у приятеля, что же сказал Цварк. Но голубокожий так и не ответил на этот вопрос. Он лишь улыбался и привычно отшучивался. «Это, мол, мужские дела, и меня они не касаются». Вечером того же дня я забралась с ногами на кровати под громкое причитание Синтии о том, что Демьян подарил ей не ракушку, а коралл, распечатала конверт. Из него на покрывало выпало приглашение в ведущую митарскую клинику лазерной хирургии. Север внес предоплату за операцию по устранению шрамов на ногах. И более того, каким-то образом смог сделать так, чтобы в приглашении стояла открытая дата. До сих пор знала лишь о перелетах с открытой датой, но об операциях — никогда. Мне нужно было всего лишь позвонить секретарю клиники и оговорить удобное для меня время приема. Можно завтра, а можно через год. Остальное — размещение, частные транспорты, метарии и обратно, проживание в течение недели, выращивание искусственных клеток кожи для особенно глубоких килоидных рубцов и сама операция — все было уже оплачено. Почувствовала, как защипала глаза. Тут же схватила коммуникатор и набрала сообщение. «Спасибо за подарок. У меня просто нет слов. Не могу даже представить, сколько это стоило. Ещё раз спасибо». Ответ пришёл незамедлительно. «Ты мечтала о новой жизни, и я подумал, что это будет хорошим дополнением к ней. Насчёт денег не беспокойся. Для меня это сущая ерунда». Хотела еще раз отправить спасибо, но коммуникатор мигнул, показывая, что связь прервалась. Похоже, на Соло вновь началась магнитная буря. После отбытия Севера обратила внимание, что Майк начал общаться с Ларками. Не то чтобы охотно, но, по крайней мере, перестал их задирать. Изменились его отношения конкретно с Грегори. Да, они до сих пор не очень-то ладили, но из их разговоров исчезли напряжение и искры. которые постоянно возникали раньше. Однажды, когда на тренировке лейтенанта Гришхана заметно подпалила, Майк, не дожидаясь деда, сам оказал ему первую помощь. Тунира, когда очнулась, обвинила Митара в том, что потеряла кисть. Пиксианка люто возненавидела фельдшера и не упускала случая, чтобы втоптать парня в грязь. Такое поведение неожиданным образом повлияло на Майка. Он перестал шутить и посещать занятия. замкнулся в себе и все время с утра до ночи проводил теперь в медицинском корпусе, помогая Нейту Бруно. Однажды в столовой, когда Тунира размахивала протезом и вовсю поносила Голубокожева, сам Грегори подошел к столу кадетов и попросил блондинку заткнуться. Это мимолетное происшествие окончательно примирило ребят. Конец первой книги Читала Наталья Фролова